Однако у королевства было еще одно преимущество. Именно на него, а не на численность, всегда делалась ставка. Это ценность жизни солдат. Большая часть войск королевства состояла из крестьян. Империя же выставляла профессиональных военных, рыцарей. На обучение и снаряжение рыцарей тратилось много денег и времени, в то время как крестьян считали готовыми сражаться, если они могли взять оружие в руки и пойти за ком командиром. Империя не могла себе позволить терять рыцарей в бессмысленных нападениях и затяжных войнах и старалась беречь их, что автоматически приводило к меньшим потерям со стороны королевства. Теперь, зная об этом, мы видим, что открытое длительное полевое сражение приведет к победе королевства. Из-за этого войны между империей и королевством, как правило, были всего лишь незначительными перестрелками. Если бы империя захотела смести королевство – то могла бы собрать аналогичную королевской армию и своих рабов и провести массированную атаку. Но цель империи была в другом – медленное истощение противника с наименьшими потерями. Короли-дворяне понимали это, поэтому не заботились о качестве армии. И все это приводило из года в год к фарсу, называемому «войной». Даже если тот заклинатель по имени Айнс Олгон примет участие в бою, то все равно все закончится такой же незначительной перестрелкой. Именно так думало большинство дворян королевства. Ведь рыцари империи, помимо воинов, были также хранителями порядка, и их потеря угрожает стабильности страны. Итак, дворяне ждали следующего действия империи. По традиции имперские силы должны прошествовать перед войсками королевства и затем отступить. Солдаты королевства же разразятся криком победы. Так происходило всегда. Однако имперская армия не двигалась. Не было никаких признаков движения в районе крепости, похожей на Каструм. Никакого маневра войск, чтобы построиться к бою. Как будто они ждали первого шага от королевства. Ничего не происходит. Что будет дальше? В главном лагере, где находился сам король, располагающимся сразу за огромной 105-тысячные колонны солдат, Маркиз Рейвен обсуждал сложившуюся ситуацию с Газефом, наблюдая за противником со своего поста на холме. Если империя бездействует, королевству тоже следует ждать. В данной ситуации нападать очень глупо, учитывая, что уже выстроена оборона. Конечно, королевство прежде уже пробовало нападать. Они пытались нанести превентивный удар по дворянам империи. Однако групповой войск атаки была почти полностью уничтожена, и королевство понесло значительные потери. С тех пор они предпочитали формировать линию защиты из копий и только отражать нападение. Нападающие всегда несут большие потери, чем обороняющиеся. Поэтому незачем рисковать нападать на противника, который к тому же не собирается выигрывать. Да, похоже на то, что они ждут нас. Заключительные переговоры провалились, поэтому они должны скоро напасть. Воин-капитан Газеф, у вас есть идея, что может ждать империя? 30 минут назад представители обеих стран начали переговоры на небольшой поляне, находящейся как раз посредине между армиями. Представления, на котором просто звучали смехотворные заявления и требования, едва ли можно было назвать переговорами. Истинная цель заключалась в том, чтобы показать, что каждая сторона была готова предотвратить войну до ее начала. Конечно, переговоры не могли увенчаться успехом, и их окончание всегда служило сигналом для начала битвы. Обычная имперская армия начинала движение сразу, как только парламентеры возвращались назад. Однако на этот раз она осталась на месте. Вы спрашиваете меня, но я не могу вам ничего ответить. Какие у вас мысли о происходящем? Увы, я не слишком знаком с военным делом. Обычно я оставляю своим подчиненным заниматься военным вопросами. Так что ничего не могу вам сказать. Мне трудно поверить, что такой умный и проницательный маркиз не знает ничего о своем враге. Ничего не знает, сказал как отрезал. Я оскорбил вас? Я приношу свои извинения, если что-то сделал неправильно. Ха -ха -ха, нет, ничего особенного. Сейчас твой тон намного лучше, чем был раньше, сказал маркиз с улыбкой и увидел наморщенный лоб Газефа. Ха -ха, буду надеяться, что мы и в дальнейшем можем так же непринужденно разговаривать. Да, это факт. Я не генерал и мало что знаю о боевых действиях но мне очень повезло с подчиненными, и я могу доверить им решение военных вопросов». «Хорошо, а что насчет того бывшего авантюриста, который работает на вас, ну, который стал известен после демонического вторжения в столицу? Он вполне мог бы руководить войсками в этом бою. Кстати, где он?» «Ах, нет, он там». Рэйвен указал на группу из пяти человек. «Это были бывалые воины, отошедшие отдел. Однако они выглядели довольно хорошо для своих средних лет, и пусть они уже не были приключенцами орехалкового ранга, их вид и поведение заставляли Газефа отнестись к ним очень серьезно. Они будут моими телохранителями во время сражения. Если вас защищают такие солдаты, как они, то вы без проблем вернетесь в столицу в целости и сохранности, до тех пор, пока они не встретятся с тем великим заклинателем. Хорошо, а что насчет тактика? Вы говорили, что у вас есть один на примете. Я не думаю, что ты знаешь его, так как он простой человек из моих владений. Я заметил его, когда он собрал деревенское ополчение, чтобы отразить нападение гоблинов, которые в два раза превосходили их числом. С тех пор я поручил ему командование моими войсками дома и различные другие задачи. Самое интересное, что он никогда не проигрывал сражения. Также он мой помощник. Я хотел бы видеть командующего, которого Маркис Рэйвен так хвалит. Если он действительно таков, как вы о нем говорите, он мог бы преуспеть. Конечно, если бы я отдал ему командовать всеми вооруженными силами королевства. Если бы ты дал ему это, полное командование всеми вооруженными силами королевства, тогда мы, воюя под его началом, могли бы заставить другие страны говорить, нельзя надо недооценивать армию королевства Рейстис. Рэйвен с Газефом переглянулись и улыбнулись. Затем Маркиз продолжил печальным тоном. Но дворяне никогда не позволят простому человеку подняться до такой позиции. Это не что иное, как бесплодная фантазия. А ты, я так понимаю, не уполномочен командовать армией? Конечно нет. Раз дворяне разделены на фракции... Империя в своей армии использовала четкую иерархию. Войско было разделено на легионы. Во главе каждого легиона был свой генерал. Генерал первого легиона назначался главнокомандующим. Легионы, в свою очередь, делились на бригады, бригады на батальоны, а те на боевые группы. И каждому формированию назначался командир. Напротив, армия королевства была составлена из войск различных дворян и личного войска короля. Дворяне могли отправить столько солдат, сколько захотят. К тому же, хоть король и считался главнокомандующим, дворяне распоряжались своими солдатами по своему усмотрению. Другими словами, это был сброд, а не армия. Газеф имел звание воина-капитана, однако он командовал лишь войсками короля и не имел права распоряжаться солдатами знати. Конечно, у короля была власть заставить дворян исполнять приказы Газефа во время боевых действий, но это сразу вызвало бы волну возмущений на почве того, что Не пристало знать и слушаться какого-то простолюдина. Это привело бы к еще большим разногласиям и раздорам. Ведь так очень тяжелой ситуации. Король понимал это, поэтому не давал подобных приказов. Маркиз и Газеф знали свое место в королевстве. Они тяжело вздохнули, затем обменялись взглядами и засмеялись. Этот разговор должен был состояться в другом месте, задолго до столкновения мечей и кровопролития. «Даже если мы возвратимся домой живыми, есть еще один бой, который ждет нас там». «Я так понял вы о становлении дворянином? Когда все закончится, я буду просить короля поднять тебя до уровня знати. Меня возмущает, что королевский чемпион недостаточно интересует дворян, а должен бы». Рэйвен выглядел так, будто он шутит, но Газеф мог судить по свету в его глазах о серьезности сказанного. Газев в душе порадовался, что научился понемногу понимать и читать чувства собеседника. Однако он почувствовал, как груз переживаний маркиза начинает наваливаться и на него, и решил сменить тему. «Давайте сейчас оставим это в стороне. Почему бы нам не привести стратега и не выслужить его мнение? Ах, вызвать его сюда будет затруднительно. Ему поручено заниматься защитой моих земель и моего лагеря. И я не буду его отрывать, пока мы не разберемся с намерениями Империи. Несмотря на то, что все дворяне обязались работать сообща на благо королевства. В конечном счете, собственные владения и безопасность остались для Рейвена наивысшим приоритетом. Отказ не удивил Газефа. Да, мы уже столько раз воевали с Империей, что эти походы стали обычной рутиной. И все же мне кажется, что сейчас мы делаем что-то не так. Конечно, никто не хочет, чтобы империя сражалась по-настоящему, но было бы здорово спровоцировать их и покончить с этим раз и навсегда.